Глава 18, часть 1. Регистрация п у т е ш е с т в е н н и к о в последней деревне. Примечание. Макото называет последней деревней город, потому что это первое место, куда он прибыл. э м вы говорите о регистрации? Они мне дали прекрасно понять, что это звучит как «этот незрелый юноша говорит о какой-то регистрации». Как я и думал. У них не регистрируют новобранцев. «Да, я это понимаю, но...» «Мы здесь только для получения информации. Единственный, кто хочет зарегистрироваться, это мы и Тессу». Она мгновенно ответила, как будто знала, что нам скажут. «Я уже это поняла, но и вы меня поймите, вы втроём выглядите очень подозрительно. А тот, кто хочет зарегистрироваться, он кто?» «Я не знал, что сказать». Она ещё раз рассмотрела меня и прямо в лицо сказала, что я подозрительный. «Так, на левой руке у меня было бело-розовое кольцо. Мою одежду скрывает серый халат, и я в маске, которая закрывает верхнюю половину лица. Это подозрительно? Тем более человек в этом всём одеянии просто молчит». «Этот человек – прямой наследник торговой компании, но он от рождения не мой, так как страдает тяжёлой болезнью». В середине нашего путешествия с нами произошёл несчастный случай, и он был серьёзно проклят. После слова а п р о к л я т ь я эта женщина стала смотреть на меня, как на грязь. Такой взгляд способен ранить. Он очень пронзительный. Мио пыталась привести ещё аргументы и поглядывала на меня, явно, что она испытывала дискомфорт. Обстановка была напряжённой. Я слышу шум с другой стороны, резко поворачиваю голову, и что я вижу? Томоя вытащила свою катану. «Воу!» Я резко схватил её за руку, и она неохотно отпустила её. «У нас не было другого выхода, как надеть маску и кольцо. Это всё ради того, чтобы проклятие не распространялось на невинных людей. Но мой работодатель обладает Мариоку, и с помощью его он может общаться». Мио с вызовом смотрит на меня. Используя Мариоку, я на общем языке написал «привет». Женщина немного удивилась, и её выражение лица смягчилось. Я вдохнул с облегчением. Неужели я смогу общаться письменно? «Вот видите, нет никаких проблем. Так как мы все свои силы отдали на служение мастеру, у нас не было возможности зарегистрироваться в г и л ь д и Я думаю, для нас троих это был бы хороший шанс». т а м о я слегка покачала головой. «Или есть какие-то проблемы?» Вежливом тоне Мио уже начали проскальзывать нетерпимость и раздражение. Обычно т а м о я вела переговоры, но на этот раз я решил довериться Мия. Надеюсь, не зря. Пока я просто смотрю, жду и не вмешиваюсь. Нет, нет! Если у вас такие обстоятельства, то, конечно, вы можете без проблем зарегистрироваться. В гирде очень много сильных людей, но втроём никто не приходил. Прости меня за мою невежественность. Похоже, у нас получится зарегистрироваться. Надеюсь, мы не сильно напугали эту милую женщину. Так... Для того, чтобы зарегистрировать вас, нам нужно определить ваш уровень. Вы можете подготовиться, а я пока расскажу вам про нашу гильдию, хорошо? Я киваю головой. Мы согласны. Гильдия – это такое место, где все авантюристы и искатели приключений могут заняться различными видами деятельности. Работа делится, начиная от ранга Е до ССС. Только в таком случае вам предложат работу. Ах, да, насчёт рангов… Гильзия вычисляет продуктивность выполнения работ и уровень для дальнейшего плодотворного развития гильзии. А если у нас общий высокий уровень, то мы всё равно будем начинать как новички. Да, это так. Даже если ваш уровень 80-й, то вам всё равно придётся начинать с работы класса Е. У нас много людей, кто работает на таком уровне, так что будет не сильно сложно. Такая нервотрёпка. д о м о э ты как ребёнок. «Даже нет терпения выслушать до конца! Опять капризы!» Я уже посмотрел на них с укором. Они всё поняли и молча опустили головы. «В зависимости от ранга, работы делятся на отрицательные, нейтральные и положительные. Если вы хотите повысить ранг, то вы должны сделать либо три положительные работы, либо пять нейтральных, либо 10 отрицательных». Женщина не обращала на гонор моих спутниц никакого внимания. Она, наверное, привыкла, что все путешественники и авантюристы немного бунтари. Также, работа предусматривает различные миссии независимо от ранга. Здесь не будет никакой страховки. Если для вас это неприемлемо, то вы должны сразу отказаться. Ого, звучит, как будто эта работа будет полна опасностей. Если вы не выполняете миссию или отказываетесь от неё, хотя сами попросили, то вы понижаете свой ранг. Если ваш ранг меньше уровня C и вы успешно выполнили миссию, то выше ранг увеличится без всяких обсуждений. Если вы завершили миссию позже намеченного времени, то ранг не увеличивается, но вы получаете небольшую денежную компенсацию. Кроме того, когда вы вступаете в наши ряды, вы сможете пользоваться различными учреждениями, которые находятся под нашей опекой, и получать помощь. Также у нас вы можете приобрести определенные вещи по очень низкой цене. О, здорово! Максимум выгоды без особого ущерба. У меня были сомнения насчёт этой организации, но теперь я думаю, что это достаточно хорошее место. Тем не менее... Что? Если вы уже зарегистрированы в гильдии купцов, то эта гильдия будет приоритетней для вас. Таковы правила. Я понимаю. Совсем недавно я думал, что рассказать гильдии авантюристов – это фантазия, но и существует гильдия купцов. Наверное, в этом мире множество различных гильдий. Не делайте ничего такого, чтобы опозорить нашу гильдию. Общественность это не оценит. У меня и в мыслях такого не было, поэтому проблем быть не должно. Используя свои руки, я привлёк внимание женщины и написал с помощью своего мариоку. У меня два вопроса. Где я могу получить информацию об известных путешественниках? Как может повыситься ранг после покорения лис? Под известными путешественниками и авантюристами мы понимаем тех, у кого высокий ранг и уровень. Информацию о них вы можете получить у нас. А вот насчёт покорения лис. Истребление их групп, порабощение их групп или безопасная область. Повышение ранга бывает разным. Ого, варианты на все случаи жизни. Я продолжил писать. Я хотел бы, чтобы вы рассказали про порабощение групп и безопасной области. Безопасная область – это если вы повредите только клыки и глаза. Это С+. Порабощение групп – это уже Б+. «Хотя...» Женщина продолжила. Я не сказал ей, что уже об одной л и с ь е позаботился. Будучи настоящим головорезом, поднять ранг не так уж и сложно. Поблагодарив эту женщину и сказав, что я собираюсь ознакомиться со списком известных авантюристов, я к и в н у л своим с п у т н и к а м и мы отправились туда, где находится список. Первое место в списке. Ранг СС. Уровень 444. Милт Сейс. Должно быть е й с его фамилия. А я-то думал Митсуми странная фамилия, но нет. У него просто зловещий уровень. Есть один с рангом Эс, уровень 280. Они должно быть оба красивые. Учитывая разницу между первым и вторым местом, я могу сделать вывод, что Эйсан очень силён. Если они не могут достичь 500 уровня, то т а м о й и Мио... Решено. Прощай, регистрация. Нужно немного отдохнуть. Пока я ждал подтверждения регистрации, я услышал шум позади меня. Когда я обернулся, то заметил, что два моих спутника держали бумагу в руках. Скорее всего, это были сведения об уровне и ранге. Что, нельзя было меня с собой позвать? Я бросился к ним и увидел, что они держали бумаги красного цвета, которые по размеру были не больше оригами. Казалось, внутри какой-то сложный рисунок. О, я получил бумагу. Нет сомнений. Первоначальный цвет бумаги не был красным. Красный – это не очень хорошо, как я думаю. Окружающие люди пристально смотрели. Их взгляды как будто ранили меня. Это больше походило на представление. Не осознавая того, я громко крикнул. По-моему, эти две девушки, у которых куриные мозги, осознали, что они сделали ошибку. э м как я только взяла бумагу, она стала красной. Томоя печально улыбнулась. Мио положительно кивнула. Я злобно на них смотрю. Я жду объяснений от о н е с а н а кто отвечает за исполнение служебных обязанностей. Онэсан стала больше. У неё кошачьи уши. Скорее всего, это какая-то звериная раса. Синий и розовый цвет. Я уже давно привык к таким цветам волос. Эта бумага говорит, что уровень выше четырёх стаи. о н е с а н очень сильно нервничала. Это неудивительно, ведь сюда прибыли персоны, которые уже автоматически попадают в топ-3 в рейтинге самых известных авантюристов. У моих спутников в любом случае уровень высокий. Насчёт себя я и не знаю. У меня нет выбора, нужно узнать. Эх, мои надежды разбиваются. Судя по этой бумаге, 625...